Уже из этого весьма беглого перечисления основных правил приготовления супов и их свойств видно, насколько сложное, а главное, трудоемкое и капризное блюдо – суп, и сколь многое мы обычно упускаем, готовя его кое-как, наскоро, не по правилам. Конечно, у каждого конкретного типа имеется еще много маленьких секретов приготовления, которые легко даются человеку внимательному, наблюдательному и и освоившему приведенные выше основные правила. В мировой кулинарной практике известно полторы сотни типов супов, которые подразделяются более чем на одну тысячу видов, причем каждый вид имеет еще и несколько подвидов или вариантов. Так, например, щей имеется 24 варианта, ухи 18, борщей 22 варианта. Но резко отличаются друг от друга, разумеется, только типы супов. Из 150 мировых типов только у народов нашей страны насчитывается примерно 90. Видов и вариантов в нашей стране несколько сотен. Их частенько ошибочно считают разными супами. Например, суп с картофелем, суп с клёцками или суп с вермишелью. На самом же деле это вовсе не разные супы, а совершенно одинаковые или один вид. И готовятся они по одному и тому же технологическому правилу и имеют одинаковый набор компонентов по их кулинарной сети. Из всего многообразия, из подлинного калейдоскопа супов, мы и в общепитии дома пользуемся от силы двумя-тремя типами, а то и одним, употребляя его лишь разные варианты. Это, конечно, не рационально. Вот почему освоение новых видов и типов супов и их широкое внедрение, как в общественное, так и домашнее питание, наша общая, всех затрагивающая задача. А теперь несколько сугубо практических советов. Когда лучше всего есть суп? Конечно, днем. Идеально в 13 часов дня. Рано утром суп есть нерационально. Он перегружает желудок отдохнувшего от сна человека и снижает работоспособность в самые лучшие, самые светлые производительные часы суток. Вечером в ужин суп также не следует есть. Он утяжеляет желудок, вызывает быстрый сон, но одновременно ускоряет процесс пищеварения во сне, что иногда ведет к нарушению сна, просыпанию среди ночи или очень рано утром. Тарелка супа в обед полная, добрая, с горкой, вполне достаточная норма в сутки. Супы лучше всего делать густыми, чтобы это была гуща овощная с небольшим количеством наваристой жидкости, а не жидкость сама по себе типа бульона. Как рассчитать количество жидкости в супе? Есть простой, даже примитивный, но зато абсолютно верный способ влить в кастрюлю, Столько тарелок полных воды, сколько намечено получить порций. Лишняя вода выкипит во время варки, а оставшаяся вместе с гущей составит как раз полную тарелку. Как подготавливать нарезать овощи для супа? В хороших поваренных книгах всегда указывается форма нарезки овощей для супа, ибо от формы зависит вкус. Чтобы самому приготовить, Выбрать форму нарезки, надо вначале посмотреть, каков общий состав супа, а именно внимательно прочесть рецепт. Чем больше компонентов в супе, тем он должен быть насыщеннее и вкуснее. Отсюда при большом количестве компонентов нарезка должна быть крупнее, при малом мельче. Это общее правило. Если суп овощной, овощи режутся как можно мельче. Если же суп крупяной, пельменный, клёсочный и так далее, то овощи всегда кладутся целиком, целая морковь, луковица, репа, картофелина и так далее. Почему? Да потому что вкус пельменного супа должен создаваться пельменями, крупяного крупой, мясного мясом, а не овощами, роль которых в этом случае состоит в том, чтобы скромно дополнять, аккомпанировать, во вкусовом отношении, а не выделяться. Порядок закладки в субкомпонентов обычно указан в поваренных книгах, надо только им не пренебрегать. Если же в рецепте их нет, то надо исходить из времени варки имеющихся компонентов